Своим первым и приятнейшим долгом мистер и миссис Джон Гарман почли налаживание всех дел, которые разладились или могли, или вот-вот готовы были разладиться, пока Джон еще не смел назваться во всеуслышание своим настоящим именем. Подводя итог обстоятельствам, так или иначе связанным с фиктивной смертью Джона, таких дел набралось немало. Так, например, было признано, что кукольная швея вправе рассчитывать на их поддержку, так как она является самой близкой подругой миссис Юджин Рейберн. А миссис Юджин Рейберн, в свою очередь, имела самое близкое касательство к делу об убийстве Гармана. Отсюда следовало, что и о старике Раи, верном защитнике и помощники обеих подруг, тоже не мешает подумать. также и о господине инспекторе, который проявил столько рвения, охотясь по ложному следу. Кстати, в полиции скоро распространился слух об одном интересном признании самого инспектора. Ху -ху. Сказать по правде, леди и джентльмены, я не прогадал на воскрешении мистера Гармана. Это только вам и по секрету. Мне выплатили полное вознаграждение, которое было объявлено за поимку убийцы, когда все считали, что мистер Джон Гарман был зверски убит. Во всех этих хлопотах мистеру и миссис Джон Гарман оказывал большую помощь адвокат Мортимер Лайтвуд, который приобрел на деле Гармана большую известность. и в последнее время с большим усердием занимался порученными ему делами. Кто бы мог подумать, что юный вред, которого я нанимал для работы у меня в конторе, дождется настоящих клиентов, а не будет их выдумывать, чтобы не помереть со скуки, глядя в окошко. Знакомство со стариком Райей, подавшим Лайтвуду толковые советы относительно устройства запутанных денежных дел его друга Юджина, вдохновило на открытую борьбу с мистером Фледжби. И сей джентльмен, возможно, вспомнив о порке, которую ему устроил на прощание мистер Лэмл, пошел на переговоры и запросил пощады. Условия, на которые мы заставили его согласиться, оказались спасительными для безобидного мистера Твэмлоу. Хотя он так и не подозревает. Никто на самом деле владел его долгами, никто его спас. Дела с моими долгами действительно разрешились очень удачно. Мистер Райя вдруг размяк, посетил меня прямо в моей квартирке над конюшней над Юг стрит и, превратившись из беззастенчивого грабителя в лицетворение кротости, сообщил, что его аппетит будет вполне удовлетворен, если мистер Твэмлоу соизволит вносить проценты по займу, как и прежде, но по новому адресу, а именно в контору мистера Лайтвуда. Таким образом, отпала необходимость просить денег у моего родственника, лорда Сниксворта, и я благополучно избежал скандала. Помнится, миссис Уилфер очень сокрушалась, что ее дочь связала свою судьбу с нищим. Первый визит миссис Уилфер к супруге нищего в ее новом нищенском пристанище был великим событием.